Плоды практичности Обычно романтики, идеалисты критикуют практичных людей свысока. Обвиняют в приземленности, в неумении жить мечтой, а потом сами же и пользуются плодами практичности. Так часто бывает. Помню, стоял я в очереди в булочную. Давно это было. Впереди два юноши, студенты автотехникума. И один такой серьезный считает мелочь, губами шевелит. А второй, кудрявый, круглолицый, как Амур, мечтательно говорит: "Я куплю пирожное трубочку. Такое вкусное пирожное, крем прямо тает во рту, и такое хрустящее. Трубочку сейчас куплю". А серьезный, аккуратно подстриженный парнишка отвечает: "Я куплю батон. Привезли батоны свежие, корочка тоже хрустящая. Батон выгоднее, он большой. Сразу наешься". И Амур начал усмехаться над практичным товарищем. «Батон — это же просто хлеб. Он не сладкий, это не лакомство. Какое удовольствие от батона? Только набьешь брюхо, вот и все удовольствие. Пирожное — это другое. Это наслаждение и изысканность». Конечно, он другими словами говорил, но смысл такой. А товарищ убеждал, что денег мало, и батон тоже вкусный. А от того, что он большой, еще вкуснее. Когда знаешь, что правильно поступил, еда вкуснее. В общем, Амурчик купил трубочку, а его, друг, теплый свежий батон. а мурчик раз, и в два укуса трубочку тут же съел. Очень вкусно. Но словно и не было ничего. Даже растерянность на лице появилась. А серьезный друг отламывал куски батона и ел. С удовольствием. И оглядывал остаток. Много еще. А потом посмотрел на растерянное лицо кудрявого друга, вздохнул и отломил ему здоровенный кусок. Много же, нужно поделиться. И Амурчик пошел рядом с другом, уплетая батон, который купил его практичный приятель. Купил под градом насмешек и критики, заметьте. Вот так и бывает. Сначала над практичным человеком смеются. Зачем взял ипотеку, можно снимать. Зачем делаешь припасы, можно потом купить. Зачем строишь дачу, лучше на океане деньги потратить. Вроде бы так и есть. Но потом идеалисты приходят к практичному и просят или просто пользуются плодами практичности. Потому что пирожные — лакомство, но ими не наешься. А хлеба у тебя много, дай, пожалуйста, практичный человек, поделись припасами и теплом. Практичные люди, они не жадные. И дают, и делятся. Надо только их поменьше критиковать. Что бы мы без них делали, честно говоря, когда кончается пирожное?